Так сформировалась еврейская диаспора. Многие иудеи не вернулись из Вавилонского плена, некоторые покинули насиженные места во время правления Птолемеев. Наиболее значительными еврейскими поселениями стали Египетская Александрия и Сирийская Антиохия. Евреи и диаспоры забыли свой священный язык. Впрочем, это произошло и в самой Иудее, и овладели арамейским. Палестина, Вавилон или греческим языком – Египет. Они перестали понимать язык Библии. Это привело к тому, что понадобился перевод Библии на понятные евреям языки. В перевод Библии на арамейский язык вкрались позднейшие толкования. При совершении обрядов зачитывались главы из Библии на еврейском языке, грамотеи, понимавшие еврейский язык, переводили и разъясняли текст. Позднее эти устные дополнения были записаны. Так появился арамейский перевод Библии и родились ее арамейские Торгумы Торгум перевод. Они содержали перевод и толкование текста, поэтому представляют интерес как вспомогательный материал для изучения еврейского текста оригиналов. Торгумы были найдены в свитках Мертвого моря. Они относятся к книге Левит, их книге Иова. Умранский Таргум. Среди Таргумов Торы наиболее значительным является Таргум Онкилоса, запись которого была произведена, очевидно, после третьего века до нашей эры. Были записаны также пояснения к книгам пророков, известен Таргум Ионафана, записанный в пятом веке. Вслед за евреями Библию переписали Самаритяне. Они перевели на арамейский язык пятикнижие Моисеева. По традиции, самаритянский текст относят к первому веку до нашей эры. Первым значительным переводом Библии на греческий язык является «септуагинта» или перевод «семидесяти толковников». Потребность в нем была продиктована формированием еврейской диаспоры, не говорившей ни на еврейском, ни на арамейском языке. Перевод был сделан в египетской Александрии. Сохранившееся в послании Аристея легенда содержит указание на то, что он был заказан во времена правления Птолемея II, 285-246 годы до н.э. Хранитель знаменитой Александрийской библиотеки подсказал правителю мысль попросить у евреев священную книгу иудеев Тору, Толемей направил послов к первосвященнику Иерусалима, который выполнил просьбу царя, и подарил ему свиток Торы на еврейском языке, причем ее текст был написан золотыми буквами. Вместе со свитком он отправил в Египет 72 человека для перевода Библии. Переводчики поселились на острове Фарос, где работали в течение 72 дней, причем каждый делал свой перевод. Работа 72 ученых мужей получила название Септуагинты. Легенда содержит крупицу правды. Действительно, в начале II века до нашей эры в Александрии существовал греческий перевод Торы, над которым работали многие ученые, а они же со временем подготовили греческий текст остальных книг Ветхого Завета. Значение перевода семидесяти толковников не только в том, что он позволил ознакомиться с Библией евреем и другим народом, не владевшим еврейским языком, но и в том, что он содержит наиболее полный текст Ветхого Завета, опирающийся на более древние источники, нежели масоретские переводы. Позднее появились новые переводы Библии на греческий язык, выполненные евреями. Потребность в них возникла в связи с многочисленными диспутами, которые вели христиане с евреями, ссылаясь на перевод семидесяти толковников, сделанный в духе эллинизма. Наиболее известными переводами стали труды Акилы, Симмаха и Феодотиона. Акила приступил к переводу в начале II века до н.э. Он стремился избежать тех греческих мотивов, которые нашли отражение в переводе семидесяти толковников. Например, в книге Исаии предсказывается пришествие младенца, который спасет династию Давида и страну, и будет рожден девой. По-еврейски «ха-алма». Под влиянием эллинистических религиозных воззрений «ха-алма»